Анна Дант. Хозяйка зачарованного леса. Глава 1. Не то, всё не то, раздражённо фыркнула я, отбрасывая очередное платье в сторону. Как всегда, полный гардеробный шмоток, а надеть нечего. Поразмыслив, я схватила смартфон и набрала Юльку. Подруга. Помнится, я видела у тебя красное платье с вышивкой на груди. Начала я, как только услышала сонный голос Юльки в трубке. "Я сплю", сонно проворчала подружка. "А у меня свидание с Олегом через 3 часа", в тон ей ответила я. "Так что, платье дашь? Заходи, что уж теперь?" согласилась Юлька, тяжело вздохнув и отключилась. Я улыбнулась, откидывая телефон в сторону. "Прекрасно, платье есть". Туфли тоже, макияж сделаю чуть позже. Осталось принять расслабляющую ванну и морально подготовиться к свиданию. Интересно, что это будет за место? Наверняка какой-нибудь ресторан с видом на набережную. Олег о месте, куда мы пойдём, ничего не сказал, лишь только намекнул, что сюрприз мне понравится и запомнится надолго. Что же? Посмотрим. Спустя 3 1/2 часа мне уже было не до мечтаний, потому как мы давно выехали за город и направлялись куда-то по разбитой полевой дороге. Впереди виднелся лес. "Олег, мне начать бояться?" спросила я парня, уверенно крутящего руль, объезжая кочки. "Нет, что ты?" улыбнувшись, отозвался тот, повернувшись ко мне. "Я же не маяк какой, тебе понравится, обещаю". Спустя ещё 20 минут я осердито нахохлившись стояла на лесной полянке, а Олег тем временем ковырялся в багажнике. Милый, скажи, что тебе просто приспичило что-то оттуда достать, и как только ты это сделаешь, мы поедем как минимум в кафе. Лёль, а мы приехали, обрадовал меня парень, закрывая багажник и показывая корзинку для пикника. Да ты издеваешься? пробормотала я, прихлопнув очередного комара. Тебя ничего не смущает? А должно, удивился Олег, расстилая покрывало. Смотри, какая красота. Кстати, я прихватил палатку, так что мы здесь на ночь. Отлично, раздражённо фыркнула я, доставая телефон из сумочки. Может, получится вызвать такси? Я готова тройную цену заплатить, лишь бы меня отсюда забрали. Лёль, ну ты чего? Спросил Олег, подходя ко мне с наполненным бокалом. "На, выпи, расслабься. Ты же говорила, что любишь природу". "Люблю", согласилась я. "Только любоваться ею люблю из окна отеля. Ты мог хотя бы предупредить, чтобы я оделась соответственно". "Прости, не подумал", сокрушённо пробормотал парень, оглядывая меня. "Да, наверняка" Я сейчас выгляжу комично. Коктейльное платье, десятисантиметровая шпилька, распущенные волосы и вечерний макияж. Просто прелесть. Я выхватила бокал из рук Олега и залпом выпила содержимое, оказавшееся шампанским. Сотовая связь не ловит. Олег обратно не повезёт. Судя по блеску в глаз, пока я пыталась дозвониться хоть куда-нибудь, он уже выпил. Кстати, я заказал тебе суши. Парень подвел меня к покрывалу и указал на фирменную коробку из японского ресторана. «Господи, ну почему ты не мог меня туда на ужин отвезти?» – застонала я от абсурдности ситуации. В одном Олежка оказался прав. Это свидание я запомню на всю жизнь. Пока мой без пяти минут бывший парень разводил костер, я попивала шампанское, Периодически хлопая себя по открытым участкам кожи, коих было немало, комары в лесу оказались очень голодными. Спустя минут 20 я немного шатаясь побрела в лес. "Лёль, ты куда?" окликнул меня Олег, всё так же безуспешно пытаясь разжечь костёр. Сдамся медведям на растерзание, пока меня комары не сожрали. Рявкнула я, убивая очередного кровопийцу. Завтра же, как только вернусь домой, заблокирую номер этого идиота. И никаких больше сюрпризов. Хватит. Пройдя ещё несколько шагов вперёд, я зашла за невысокий кустик. Отличное место. Главное всё сделать очень быстро, а то я прямо вижу, как мушкара блепляет мою пятую точку. Спустя минуту я тряхнулась, поправила платье и замерла. Уверена, что буквально пару секунд назад я слышала, как Олег ломает сухие ветки, а в машине играет что-то современное. Олег, позвала я, прислушиваясь. Тишина. Что за фигня? возмутилась я. Олег, ты где? Я уверена, парень не мог уехать без меня. Да я бы как минимум услышала звук запуска двигателя. Чёрт, не хватало ещё в лесу заблудиться. «Ау, Олег, ты где?» – закричала я во весь голос. Но ответом мне стал волчий вой где-то неподалеку. Я завизжала и бросилась туда, где, как я думала, находится наша поляна. Правда, ни через сто, ни через двести метров я не увидела знакомого ландшафта. «Помогите!» – крикнула я, что есть силы, надеясь, что услышат меня не только звери. «Чего орешь, блаженная?» Рявкнули рядом со мной где-то внизу. «А-а-а!» – заорала с перепугу, подскакивая. «А-а-а!» – заорал кто-то, а следом уже с вызовом. «Я тоже так могу. И чё?» Я заткнулась, онемев от шока, и опустила взгляд вниз. «Ах ты ж скунс!» – прохрипела я, разглядывая зверька. «Человек?» – передразнил меня зверёк. Я плюхнулась на попу и растерянно пробормотала. Говорящий разумный скунс. Говорящая блаженная человечка. Вынес вердикт мой странный собеседник. Олег, падла, что же ты мне подмешал в шампанское? До меня наконец дошло, почему я не смогла найти поляну и, собственно, своего парня, бывшего, бывшего, чёрт возьми, парня. Не знаю такого, мотнув головой, резюмировал зверёк и сложил лапки на груди. Я просто под воздействием каких-то таблеток успокоила я саму себя. Точно, Олег переборщил с дозировкой. Так, первое правило при отравлении очистить желудок. Не обращая внимания на скунса, встала на колени и сунула два пальца в рот, освобождаясь от отравы. Да ты издеваешься, зарал зверюг. Я эти ветки всю ночь готовил. Прости, глюк, прошептала я, прислонившись к дереву и прикрывая глаза. Сейчас я немного отдохну, и всё станет как раньше. Мне только минуточку отдохнуть бы. Прикрыв глаза, я глубоко задышала, надеясь, что свежий лесной воздух поможет избавиться от отравы. Но, видимо, так и уснула. Потому как проснулась я от того, что прямо в глаза светило солнце, а рядом тихо переговаривались. А как ты говоришь, она появилась, прозвучало справа густым басом. Так ламила шальная через весь лес, руками махала, а потом как заорёт, я чуть душу создателю не отдал, возмущённая в ответ. А вот этот голос мне знаком. Скунс, а точнее человек, которого моё воспалённое сознание приняло за скунса. Кроны деревьев перед моими глазами сменились мордой медведя. Я замерла, глядя на огромную голову, способную сожрать меня за один присест. Странная она, заговорила морда, внимательно рассматривая меня. Думаю, надо хозяйки её отнести. Я тихонько вздохнула, осознав, что сон не помог. Глюки меня ещё преследовали, а значит, вывести отраву из организма не так-то просто. В любом случае, требуется помощь врачей. Я ещё раз тихо вздохнула и провалилась в спасительный обморок. В следующий раз я открыла глаза в каком-то доме, и судя по мягкости ложа, лежала я на кровати. Неужели отпустило? Проснулась, деточка. Раздался рядом со мной старческий скрипучий голос. Давай, вставай, пора дела принимать, а ты валяешься. Какие дела? хрипло переспросила я, садясь на кровати и оглядывая комнату. Обычная комнатушка, правда, обычная для далёкой деревни или XVIII века. Никаких тебе тут стеклопакетов, линолеума и обоев. Абсолютно обычный сруб с мутным окном, обрамлённым в деревянную раму, и доски на полах. зуб даю, они ещё и скрипят. Как какие? удивилась старушка Божий одуванчик. Я-то уже всё, свой век прошла. Теперь твоя очередь. Лес тебя принял, а значит, ты теперь хозяйка новая. Я буду лесником? удивилась я. Иначе какие у леса могут быть хозяева? Погодите, но я ничего не подписывала, да и работа у меня есть. Нет у тебя работы теперь? усмехнулась старушка. Тут же как. Лес почувствовал силу твоего дара и приоткрыл границу. Всё, теперь есть у леса новая хозяйка, а мне пора на покой. Вы умираете? шокированно спросила я, глядя на женщину, что споро складывала в сундук одежду. Господь с тобой, деточка, рассмеялась она. Просто я теперь свободна от обязательств. Наконец-то тёмный властелин теперь не моя проблема. А это ещё кто такой? хрипло спросила я, офигевая от происходящего. Живой лес, тёмный властелин, бабка, которая теперь свободна. Да что чёрт возьми здесь происходит? Тёмный властелин царствует на земле за пределами леса. Кстати, уже лет так 500 идёт борьба между властелинами и хозяйками. Властелины бесятся, что лес им не подчиняется, а хозяйки оберегают свою вотчину, коротко объяснила старушка, убирая последнее платье в сундук. Что ещё? Ах, да. Узнать об этом месте подробнее сможешь из книги знаний. Она на чердаке. Ну, собственно, всё. В смысле, всё? ошалело переспросила я. А домой меня вернуть? Домой? расхохоталась старушка и щёлкнула пальцами. Теперь На месте морщинистой женщины стояла молодая красивая девушка с толстенной косой. Теперь это твой дом, хозяйка. Обживайся, а я на заслуженный отдых. Девушка, что только недавно была старухой, звонко свистнула. Спустя секунду дверь распахнулась, и в комнату влетела метла, самая настоящая. Девушка оседлала метёлку и повернулась ко мне. Кстати, чуть не забыла Во второй комнате мальчишка живёт. Прибился ко мне пару месяцев назад. Жаль выгонять было. Так вот, ты его не обижай. Он хороший, хоть и некромант. Правда, у него есть некоторые проблемы в управлении магией. Ну, собственно, разберёшься. Главное, не ори, когда зомби поднимутся, они крики не любят, а так милые ребята. Махнув мне рукой, бывшая старуха вылетела на метле в дверь. А я так и осталась сидеть на кровати в помятом, местами грязном платье, абсолютно не понимая, что происходит. Из коридора послышался цок от копыт и фырканье. Я инстинктивно забралась на кровать с ногами и вжалась в стену. Кого там принесло? Зомби? Нет, не зомби. В комнату вошел самый настоящий олень. Ветвистые рога едва пролезли в дверной проем довольно широкие, кстати. Я замерла, вспоминая, что пугать оленя не стоит. Кто знает, убежит животное или наоборот, затопчет угрозу. Олень вёл себя странно. Обнюхав комнату, он подошёл к ящику и достал мячик. Обычный такой надувной мячик. Подойдя к кровати, животное кинуло игрушку мне на кровать и чуть подтолкнуло носом. Что мне надо делать? Тихо спросила я, не ожидая ответа. Поиграть пришёл? Кинь ему мяч. Раздался такой ответ. Правда, не отоленя. В дверях стоял мальчишка лет 15, в чёрном балахоне и синими кругами под глазами, словно очень устал и давно не спал. Я решила последовать примеру и оттолкнула мяч от себя, от чего он скатился на пол. Олег не радостно подпрыгнув, начал гонять мяч по полу, пофыркивая. Надо было за дверь кинуть, а то он сейчас разнесёт всю комнату, усмехнулся пацан. Кстати, я Лавир. А тебя как зовут? Ольга, представилась я, сильно сжимая край одеяла. Казалось, отпущу, и всё пропало. Сойду с ума. Пойдём, Ольга, улыбнулся мальчишка. Жители леса уже собрались и ждут, когда новая хозяйка выйдет поприветствовать их. Кого их? Тихим голосом переспросила Яба, а есть пошевельнуться? Жители же, ну, рассмеялся Лавир. Идём, тебе ничего бояться в нашем лесу. Ни одно живое, ни живое существо не посмеет навредить хозяйке. Да кто вам сказал, что я хозяйка? психанула я, забывая, что вроде как хотела вести себя максимально тихо. Лес, коротко ответил мальчик и пошёл прочь из комнаты. Лес с ними разговаривает. пробуднила якась осінь на оленя, який намагався поймати м'яч. Надо подивитись, куди я попала і як із цього вибиратися. Якщо все це, звичайно, не плод мого виображення. Обережно встав з кроваті, я, поглядаючи на граючого оленя, мілкими шажками двинулась до виходу. Не встигла. Буквально два кроки не встигла зробити, як олень різко підняв голову і подивився на мене. Хороший мальчик, хороший Дрожащим голосом заговорила я, не отводя взгляда от зверя. Олень смешно, совсем по-собачьи, склонил голову на бок и заинтересованно фыркнул. Потом взял мяч в зубы и медленно стал приближаться. «Ты хочешь поиграть?» – тихо спросила я. «Тогда давай на улице. Идет?» Я не знаю, как объяснить то, что произошло дальше, но олень тихо фыркнул, развернулся, и потопал вон из комнаты. Я усилием воли подавила желание захлопнуть за ним дверь и остаться здесь в полной безопасности. Но надолго ли? Захочется в туалет, кушать, пить. Ну, Олежка, ну погоди. Выйдя из комнаты, я очутилась в небольшом коридоре. Справа оказалась ещё одна дверь, а на ней изображение черепа со скрещенными костями. Очевидно, комната некроманта. А прямо по коридору небольшая кухня. Пройдя на кухню, я нервно хихикнула, заметив печь. Русскую, мать его, печь. Если не выберусь, то я здесь с голода помру, потому что вот с печкой у меня отношения не сложатся. Сразу говорю, ну никак. Здесь же, то бишь на кухне, находился и выход на улицу. Осторожно выглянув, я ойкнула и скрылась в доме. А кто бы не скрылся, увидев кучу живности, сидящую полукругом на полянке возле крыльца. И ладно бы, если бы там были белочки, ёжики. Не, эти милые зверюшки тоже присутствовали, но в компании огромных волков, медведей и, если меня зрение не подвело, то и пумы. Тебя ждут, напомнил Лавир, заходя в дом и окидывая взглядом дрожащую меня. Хозяйка леса должна представиться своим подданным. «Там пума», – шепотом сказала я подростку. «Я знаю», – кивнул Лавир и как-то очень странно на меня посмотрел. Видимо, гадал, все ли хорошо с моей головой. «Она меня сожрет», – тоненько пискнула я, боясь приставиться прямо тут, на месте. «Будут тогда зверюшки знакомиться с моим трупом. Хотя передо мной некромант». Они вроде мёртвых в условно живых превращают. Костями не питается, фыркнул некромантишка. И ничего не кости, а вполне себе хорошая фигура. По канону, между прочим, 90-60-90, обиделась я, поправляя помятое платье. А шире больше нравится, 120 на 120, отмахнулся мальчишка и не говоря больше ни слова, подхватил меня на руки. Всего два шага, и вот меня поставили на крыльцо перед голодным взглядом животных. «Здрасте!» – нервно хихикнув, заговорила я. «Здравствуй, хозяйка!» – раздалось хором. Я аж присела от неожиданности. Вот никогда не была трусливой, но говорящие звери оживили в моей голове одинокого таракашку, который теперь метался из стороны в сторону с криками. «А-а-а!» Мы все умрём, нас всех сожрут. Остальные таракашки, отвечающие за разум, растерянно столпились, переглядываясь. Что делать дальше? шёпотом спросила у Лавира, который меланхолично жевал яблоко, облокотясь на стену. Теперь каждый к тебе подойдёт и представится. Кстати, здесь собрались только те, кто входит в совет. Прям лесная братва, не иначе, хохотнула я. И чего я не ожидал, так это громкого дружного возгласа: "Мы лесная братва! Ура!" твою мать, выругалась я, глядя в веселящихся зверей. "И что теперь?" ничего, пожав плечами, спокойно отозвался Лавир. "Теперь жди". Первым к крыльцу подошёл медведь, огромный такой, как гризли, шёл как человек прямо на задних лапах, из-за чего был выше меня в полтора раза. Я, конечно, не огромная, но метр 60 во мне есть. Бал гаркнул мишка, глядя на меня сверху вниз. Что? переспросила я, не понимая, это он представился или откашлялся. А вдруг именно так кашляют медведи? Меня зовут Бал, я главный среди медведей. Я Ивал, объяснил мишка, махнув рукой в сторону второго, такого же огромного медведя. Ольга вежливо представилась я в ответ. Не Ольга, нахмурился Мишка, чем ввёл меня в ступор. Даже на миг засомневалась, а правда ли меня Оля зовут. Таракашка паникёр тихо заскулил. Всё пропало, везде обман. На выручку пришёл Лавир. Ты для них хозяйка и называть тебя будут именно так. Привыкай. Хозяйка, пискнула я медведю. Мишка кивнул и потопал обратно, мимоходом толкнув ничего не подозревающего брата. Следующим знакомиться пришёл волк. Обнюхав меня едва живую, он сел передо мной и склонил голову. "Приветствую, хозяйка. Я Гром, твой верный подданный, правая рука и левая, если понадобится". "Спасибо", искренне поблагодарила я. Если кто-то откусит мне конечности, я сразу же обращусь к тебе за помощью. Так, всё. Остальные познакомятся с хозяйкой завтра. Фыркнул Лавир, отлепляясь от стены, а затем повернулся ко мне. Ольга, тебе следует многое узнать, прежде чем приступить к обязанностям хозяйки. Книга на чердаке. Советую не затягивать с чтением. Лавир, а сколько тебе лет? Спросила я мальчишку, заходя в дом. «Сто пятьдесят два!» Буркнул некромант. «На внешность не обращай внимания! Неудачный эксперимент!» «С трупами?» Шепотом поинтересовалась я. Парень, а точнее взрослый мужик в теле подростка, побледнел и отрицательно качнул головой. «Проклятие!» «Не повезло тебе!» Вздохнула я. «Слушай, у меня в детстве собака была». Маленькая такая, тюбиком звали. Ты можешь оживить или тебе кости надо? Подросток побледнел ещё сильнее. Теперь кожа была даже зеленоватой. Интересная реакция. Иди уже, читай, мягко послал меня Лавир, подтолкнув в сторону лестницы, а сам прошмёл к своей комнате и громко хлопнул дверью, давая понять, что разговаривать со мной не желает. Интересно, Почему та бабка назвала его мальчишкой, если ему так много лет? Вслух задала я вопрос. Мы все умрём, противно зудел в голове тараканий хор. Поднимаясь по скрипучим ступеням, я ожидала увидеть что угодно: домашнюю библиотеку, облепленный паутиной чердак, заваленный старинными сундуками, но никак не лабораторию. Нет, нет. Чердак совершенно не был похож на холодное, пахнущее гипохлоритом и автоклавом больничное помещение с серой плиткой на полу. Создавалось впечатление, что я попала в ведьмину лабораторию. Не иначе. На низких стеллажах, собранных из криво подпиленных досок, стояли флакончики с жидкостями разного цвета, но поражали не цвета, а сияние этих самых жидкостей. В углу, прямо рядом с окном, стоял чан, видимо, для варки зелий. А посреди чердака – боги. Настоящая магия. На высокой подставке лежал древний фолиант с золотыми страницами, которые светились, словно солнце. Я медленно приблизилась к книге и хотела было дотронуться, как раздался противный писк в голове. «Горячо! Огонь! А-а-а! Мы сгорим!» Правда, писк оборвался быстро – Баракашки, которые отвечали за любознательность и приключения на мою пятую точку, собрались и весело от пенале паникюра. Пожав плечами, я протянула ручки к светящемуся солнышку, и меня затянуло внутрь. Я оказалась в непонятном месте без потолка, стен и пола. Всё окутывал молочный туман. "Ау", тихо позвала я, боясь повысить голос, потому как поняла, к чему привели меня в опле в лесу. "Есть кто?" Видимо, были. Молочный туман сменился картинками: дерево, лес, трава, горы, выжженная земля, дворец, красивый мужчина. Картинки мелькали быстро, словно вспышки света, а я просто стояла и смотрела на непонятный калейдоскоп, не понимая, что от меня хотят. Наблюдая за абсолютно никак не связанные между собой картинки, я начала уставать. Зачем мне это не мое кино? для чего? А потом я заметила до боли знакомое платье и себя, испуганную, немного пьяную, растерянно бродящую по лесу. Так это была история, тихо сказала я. Как жаль, что я ничего не поняла. Миг, и я снова посреди чердака перед золотой книгой. Книга жизни, книга знаний, книга леса. Всё это название древнего фолианта, за которым так охотятся местные кощей бессмертные. А я? Я очередная Баба-яга с сроком на 100 лет. Удивительно, но как только я очутилась вновь посреди ведьминой лаборатории, то осознала, весь этот калейдоскоп играл роль 25-го кадра. Я не просто понимала, что это за картинки, но и знала историю леса. Его рождение, жизнь, жуткий пожар, войну на границе. А ещё я отчётливо поняла: не уйду, буду присматривать за жителями этого славного волшебного места и защищать по мере возможности. Тем более книга показала, почему выбор пал на меня. Магия не те крупицы, что обычно есть у людей с земли, а самая настоящая стихийная магия. Правда, книга мягко намекнула, что не стоит показывать её местным жителям. Не, не животным. Зачарованный лес это далеко не весь мир. В Элиуте жили люди, эльфы и даже гномы. Магия здесь не чудо, но стихийная, с управлением всех четырёх стихий. Только у меня и кто бы мог подумать, у тёмного властелина. Вот ему-то знать о моей магии не стоит. Ибо заполучит тогда тёмный власть над лесом. Были и хорошие новости помимо магии. Всё живое в лесу было за меня. Преданность хозяйки леса. Да-да, именно с большой буквы у них в крови. А значит мне не стоит бояться, что меня сожрут. Сожрут, простонал таракашка Паникёр, видимо, помирая. Друзья, кататься на пуме, выть на луну с волками, вторил полупокойнику неизвестный таракашка. Странно, раньше в моей голове таких не было. А, это ты. Ну здравствуй, безумие. Добро пожаловать в дружную компанию. Подумав, решила спуститься вниз и осмотреть веренную мне территорию. Страсть, как хотелось что-нибудь наколдовать. Магичить мне придется много, потому как жить в избушке я не собираюсь, а моя магия и сила хозяйки давала возможность преобразить жилище. Правда, ремонт пришлось отложить. Не успела я спуститься с чердака, как ко мне прицокал олень радостно фырча. «Нарекаю тебя с Веном», выдала я, вспоминая знаменитый мультик. Там у оленя тоже морда придурковатая прям один в один. Кстати, А почему все звери разговаривают, а ты нет? Недолго думая, я без страха постучала в дверь с черепом. А у кого ещё спрашивать? Не зверей же призывать, только от дел отвлекать. А они, между прочим, трудятся, не покладая рук, точнее, лап. Зима не за горами, припасами надо запасаться. Лавир, выйди, пожалуйста, позвала я 152-летнего пацана. Ознакомилась буркнул тот, поглядывая на меня из-под лобья. «М-м-м!» – согласилась, пытаясь заглянуть в комнату. «Но не просто же Лавир не открывает дверь. Что-то прячет, зуб даю. А что у тебя там?» «Лягушка!» – вздохнув, сознался подросток. «Она мертвая?» Некромант отрицательно покачал головой. «Лавир, послушай!» – медленно заговорила я, словно собираясь открыть ему правду. Даже если ты перецелуешь всех лягушек в лесу, в прекрасную девицу ни одна не превратится. Это я тебе как хозяйка леса говорю. Нет здесь таких. Сходил бы лучше в деревню какую, с селяночкой познакомимся. Парень побогравил и хотел что-то сказать, но я не дала. Нет, это, конечно, твоё дело, но смотри, мне главное, чтобы лягушка была согласна. Я её убить хочу. Рявкнул злой, как тысяча чертей лавир. Зачем? Я как бы не поняла я. Расстроился, что в Василису Премудрую не превратилась. Так попробуй ещё раз, только кожу не сжигай, педу накличешь. Я с садистским удовольствием наблюдала за бешенством некроманта. Хорош, хоть и выглядит юным. Зелёный огонь полыхает в глазах пополам с бешенством. Ух, красиво. Я её убью. А потом оживлю, зарал подросток. Да делай, что хочешь, воскликнула я, решив, что достаточно отыгралась за знакомство с животными. Ты мне лучше скажи, почему олень не разговаривает? Он собака, рявкнул Недоникромант. Не поняла. Это как? А вот так, развёл руками Лавир. Оленёнок попал в наш лес вместе с бывшей хозяйкой, поэтому разговаривать не умеет. А так как жил до этого у охотника, то перенял все повадки охотничьих, что были у хозяина. И вот, даже команды знает. Удивительное место. Офигевая от происходящего, высказалась я. Правда, не Лавиру. Этот засранец чуть по носу мне не зарядил, захлопнув дверь. Надо над ним еще пошутить. Так интересно, психует? Да. Восторженно пропищал таракашка задира, предвкушающе потирая лапки.